Через мгновение перед ней очутилась женщина, чья неприветливая внешность больше соответствовала едким критическим статьям, которые она писала, чем детскому имени Посси. Миссис Хекет была дюйма на три ниже Уиллоу, но ее тонкая фигура, туго облегающие черные джинсы, свитер с глубоким вырезом, открывающим шею, делали ее выше, чем она была на самом деле. Глядя на ее напряженное, ненакрашенное лицо, темные длинные волосы, завязанные в хвост, Уиллоу удивлялась, почему критик решила назвать себя Пуси вместо Розмари или другого более подходящего к ее облику имени. Поднимайтесь, бесстрастно пригласила Пуси. Отвратительный день, не правда ли? Ужасный, согласилась Уиллоу. Гостья вошла в квартиру Пусси Хекет, которая также удивляла, как и ее нелепая внешность. Комната, в которой очутилась Уиллоу, была огромной. Свет лился в окна с обеих сторон. Она была обставлена уродливой смесью из грубых поделок и фальшивого модерна. Уиллоу еще больше заинтересовалась своеобразным характером владелицы столь необычного жилища. казалось, что эта комната одинока женщины, но Уиллоу, годами наблюдавшая за людьми, которые судили о других исключительно по наружности, решила не делать поспешных выводов. Тем не менее, она продолжала осматриваться вокруг, пытаясь понять характер индивидуальности по си. Длинный письменный стол, на котором стоял процессор Fax Xerox, был сделан из бывшей двери, положенной на два невысоких ящика для документов. Несколько в стороне находился шкаф, около которого притулилась корзина для бумаг. Вдоль стены висела полка, на которой лежали вперемешку поношенные шляпы. Старые ткани типа дешевых гобеленов были развешены по стенам между современными картинами. В дальнем углу комнаты лежал единственное странной расцветки современный ковер. Комната обогревалась чугунной скандинавской плитой. Напротив большого дивана красовались два глубоких кожаных кресла. «Присаживайтесь, я сейчас принесу чай», — без всякого выражения сказала Пуси. «Или, может быть, лучше кофе? Чай — это чудесно. Я уже пила кофе сегодня утром». Уиллоу улыбнулась. Это очень мило с вашей стороны. Вчера я весь вечер провела в ледяном доме Глории Грэнджер, мечтая о чашке горячего крепкого чая. «И что вы думаете о ее дворце?» спросила Посси, останавливаясь в проеме двери. «Можно только позавидовать». Журналистка наконец-то рассмеялась, став при этом более привлекательной и исчезла. Вскоре она вернулась с подносом, на котором... Расположились огромный коричневый чайник с двумя кружками, две серебряные ложечки, открытый пакет молока и стеклянные сахарницы. Налив чая, она спросила: Ну так что же вам хотелось бы узнать? Все, что вы могли бы рассказать о Глории Грэйнджер? Я надеюсь, что вы вспомните что-нибудь хорошее, отрадное. Пусть скривилась. Вы попали не по адресу. Мне она представлялась исчадием ада, источающим яд. Я имею в виду ее патологические пристрастия, что не могло не отразиться на творчестве, бесконечные судебные тяжбы. Я никогда, слава Богу, не встречалась с Глорией до интервью, но слышала о романистке от других людей, которые ее ненавидели. В этом и моя трудность, призналась Уиллоу. Я должна написать что-то достойное ее памяти. Но это непередаваемо сложно, поскольку я разговаривала со многими, которые ее близко знали. Все они не любили ее, что мне кажется до некоторой степени предвзятостью, хотя она и была домашним тираном и окружала себя потенциальными жертвами. «Последнее, возможно, не было только ее виной», — заметила Посси. «Жертва всегда умудряется найти своего палача». Уиллоу насторожилась, услышав эту сентенцию. Немного погодя, она спросила, «Как вы думаете, что еще может объяснить феномен Глории или оправдать ее поступок?»